«Черный всадник». Максим прикрыл за собой калитку, поглядел вперед и окаменел. Из-за кустов шиповника к нему медленно шел хозяйский волкодав, задумчивый и тихий, с печальными красными глазами. Зорта у него свисала несколько блестящих, как бриллиантовые подвески, нити с луны, из-за чего он слегка напоминал заколдованную принцессу. Он oh. когда с сомнением поглядел на Максимову красную пилотку с жёлтой кисточкой и жирной шариковой надписью Viva Duce Mussolini и уже открыл пасть, чтобы гавкнуть, но увидел высокие офицерские сапоги который Максим тщательно начистил утром и несколько растерялся. Бонзай! крикнула простоволосая женщина в халате, появляясь из-за кустов вслед за собакой. Бонзай! Бонзай! радостно крикнул Максим в ответ. Но то, что он принял за неожиданный и тем более прекрасный духовный резонанс, оказалось недоразумением. Женщина не приветствовала его, как он решил в первый момент а звала собаку. Максим звучно кашлянул в кулак и подумал, что он всегда ошибается в людях, думая о них слишком хорошо. "Я извиняюсь", сказал он поставленным баритоном. "А Никита дома?" Хозяйка, не отвечая, потащила оглядывающуюся собаку назад. Максим деликатно постучал в окно затянутая изнутри рулонной фольгой. В фольге приоткрылся маленький квадратик черноты, и в нём появился внимательный глаз с сильно расширенным зрачком. Потом квадратик закрылся, и из-за расположенной у окна двери донёсся скрежет отодвигаемой тумбочки. В щили появилась увитое редкой волнистой бородкой бледное лицо Никиты. Сначала Никита поглядел на Максима и только убедившись, что никого и ничего больше за дверью нет, снял цепочку. "Заходи", сказал он. Максим вошёл. Пока Никита запирал дверь и передвигал к ней тумбочку, Максим огляделся. Никаких изменений в обстановке не произошло, только появился где-то, подобранный Никитой Стенд, средство воздушной агрессии и империализма, покрытый большими черно-белыми фотографиями самолетов. Он был прислонён к груде слежавшегося хлама, в котором Максиму удалось идентифицировать только несколько старых подрамников. Лежащий у станимоатраса, на котором Никита спал, был накрыт несколькими одеялами, а по верник была расстелена газета с целой горой плана, который Максим по тёмно-зелёному, с ржавотинкой цвету классифицировал как сильно пересушенную северо-западную чуйку урожая конца прошлой весны. Куча выглядела солидной, примерно на два стакана и семь кораблей. И Максим ощутил простую и спокойную радость бытия, перешедшую затем в чувство уверенности не только в завтрашнем дне, но и как минимум в двух следующих неделях. Рядом с газетой лежали большая лупа, Лист бумаги, на котором зеленели какие-то точки, и любимая Никитина книга Звёздные корабли, раскрытая посредине. У тебя папирос есть? спросил Никита. Максим кивнул и вынул из кармана пачку Казбека. Задуй тогда сам, сказал Никита, взял лупу и склонился над листом. Максим присел на корточке возле газеты и распечатал папиросы. Чёрный всадник на пачке тревожил его душу, и Максим, вынув несколько штук, спрятал пачку назад в карман. Взяв папиросу, он повернул её набитой частью в сторону стенда и сильно дунул в мундштук. Табачная пробка вылетела из бумажного цилиндра и с силой ударила в один из чёрных самолётов. Прочитав надпись, Максим понял, что попал в бомбардировщик Б-52 с подвешенной ракетой «Хаунд-Док». «Цель уничтожена», – прошептал он, зажал папиросу в губах, наклонился над кучей плана и стал засасывать его в гильзу. Никита, признанный мастер пневмозабивки, смотрел на действенность с максимом мрачно и даже немного безгливо, но никак её не комментировал. Он был сторонником несколько другой техники, при которой в конце папиросы сохранялось немного табака. Дело было не столько в том, что при такой методике план не попадал в рот, сколько в преемственности по отношению к поколению шестидесятников, которых Никита очень уважал, а Максим, как и все постмодернисты, не ставил ни во что. Поэтому, забивая косяк, он просто перекручивал папиросную бумагу у начала картонного мундштука, в результате чего получалась так называемая бестобачная пятка. Задув три косяка, Максим протянул один Никите, вторым вооружился сам и чиркнул спичкой. Хорошо, сказал он, затянувшись два раза. Но всё-таки не план маршала. «Ближе к тайному плану мирового сионизма, а?» «Я бы не сказал», — отозвался Никита. «Скорее, ленинский план вооруженного восстания». «А-а-а!» — встрепенулся Максим. «Вроде того, который он в разливе выращивал и морячкам давал?» «Ну...» Ещё бы план ГЛР. ГЛР? Прислал Максим. Который на прошлой неделе, кое-не очень он мне понравился. От него потом жёлтые круги перед глазами. Ещё там был Ленинский кооперативный план. Варматол Никита. план индустриализации и план построения социализма в отдельно взятой стране. А где там? Там, где ты брал? Или у Ленина? Да, сказал Никита. А шалаш, догадался Максим, так назывался потому, что весь из шалы был в белом. Но плана маршала там не было, согласился Никита. Плана маршала назывался один удивительный сорт с Дальнего Востока, который в прошлом году проходил на дальней периферии Никитиного мира, там, где уже начинали сложные уголовные расклады, и за траву намного охотнее брали патроны для Макарова, чем деньги. «Планы маршала. маршала» перепало совсем перепало немного, немного, но он так да. запомнился, что каждую новую партию неизбежно сравнивали с ним. Добив косяк, Никита взял лупу и склонился над листом бумаги, усеянным зелеными точками. «Что это ты разглядываешь?» – поинтересовался Максим. «А это конопляные клапы», – сказал Никита. «Какие?» конопляные клапы. Никогда не видел, меланхолично спросил Никита. Ну так посмотри. Максим переместился ближе к листу бумаги. На нём лежали обломки сухой конопли примерно одного размера, миллиметра 2-3 длиной, состоящие из щеренка листа и коротенького отрезка ножки, поэтому все не были одинаковой треугольной формы. Максим прикинул, сколько времени у Никиты должно было уйти, чтобы просеять целую гору травы, собирая эти кусочки, и с уважением посмотрел на приятеля. «Так это ж шалашка», — сказал он. «Какие это клопы?» «Я тоже так думал», — сказал Никита. «А ты в лупу посмотри». Максим взял лупу и склонился над листом. Сначала он не заметил ничего необыкновенного в увеличившихся в несколько раз обломках листьев, но потом увидел на них странные симметричные полоски и внезапно узнал в этих полосках прижатые к брюшку лапки. И сразу же, как это бывает с ребусами, где нужно выделить осмысленный рисунок в хаотическом переплетении линий, произошла удивительная трансформация. Весь лист, который только что был покрыт конопляным ссором, оказался усеянным небольшими и плоскими насекомыми, буро-зелёного цвета с длинной продолговатой головкой. Её Максим принимал за обломок ножки листа. Треугольным жёстким тельцем. У клопов остались, видимо, рудиментарные крылья, можно было даже различить разделяющую их тонкую линию и лапками, которые были прижаты к телу и сливались с ним. Они дохлые? спросил Максим. Или спят? Нет, ответил Никита. Когда они притворяются. А если на них долго не смотреть, то они ползать начинают. Никогда бы не подумал, пробормотал Максим. Во, один шевелится. И давно ты их заметил? Вчера, сказал Никита. Сам? Не, показали. Я тоже не знал. А много их в траве. Очень, сказал Никита, считая в каждом корабле штук 20, как минимум. А почему же мы их раньше не замечали? спросил Максим. Так они же очень хитрые и плавно пригидываются. Но зато такая примета есть. За день до того, как менты придут, клопы бегут с корабля. Ну, короче, как крысы. Поэтому умные люди как делают? Берут коробок травы, кладут его на шкаф. А сверху накрывают трёхлитровой банкой. И если клопы выползают и забираются на стены банки, У мелиоди сразу собирают всю траву и везут на другой флэт. Так что, сказал Максим, выходит, они в каждом косяке есть? Практически да. Скида